Глава 4. О происхождении и употреблении денег. Со всеобщим распространением разделения труда каждый человек производит собственным трудом лишь малую часть тех предметов, которые ему необходимы для удовлетворения его потребностей. Наибольшая же часть этих потребностей может быть удовлетворяема лишь посредством обмена сделанного им излишка, превышающего собственное потребление, на такой же излишек продуктов труда других людей. Таким образом, каждый человек живет обменом и становится до некоторой степени купцом, а само общество – торговым союзом. Но при самом возникновении разделения труда Возможность производить взаимный обмен продукта встречает многие затруднения. Возьмем такой пример. Один человек владеет большим количеством съестных припасов, чем ему нужно, а у другого их совсем нет. И вот первый охотно променял бы часть своего излишка, а другой еще охотнее купил бы ее. Но если, по несчастью, последний не имеет ничего такого, что нужно первому, то между ними не может состояться никакого обмена. У мясника в лавке лежит говядины больше, чем ему нужно для собственного потребления. Пивовар или хлебник охотно купили бы у него часть его говядины, но они не могут предложить мяснику в обмен на нее ничего, кроме разных предметов своего промысла. А мясник, в свою очередь, уже запасся тем количеством пива и хлеба, которое ему нужно в данную минуту. Понятно, что в этом случае никакой обмен между ними не возможен. Один не может продать, а другие не могут купить, и все трое не могут оказать друг другу никаких взаимных услуг. Чтобы избегнуть неудобств такого положения, каждый предусмотрительный человек в любом периоде общественного развития, следовавшем за первым возникновением разделения труда, старался устроиться так, чтобы всегда иметь наготове кроме произведений собственного труда, еще определенное количество такого товара, который, по его соображению, был бы пригоден всем, и на который лишь немногие отказались бы променять произведения собственного труда. Вероятно, что для этой цели служили последовательно разные предметы. Говорят, что в первобытные времена орудием обмена служил обычно скот. Хотя он представлял собой одно из наименее удобных орудий мены, однако в древности, как известно, предметы часто ценились по числу голов скота, который отдавалось в обмен на них. «Вооружение диамеда, — говорит Гомер, — стоило только 9 быков» а главка — стобыков. Говорят, что в Абиссинии таким орудием обмена служит соль. В некоторых местах по берегам Индии — раковины. На Ньюфаунленде — сушеная треска. В Виргинии — табак. В английских колониях Западной Индии употребляется для этого сахар, а в других местах — шкуры или выделанные кожи. Наконец, говорят, что в Шотландии до сих пор существуют деревни, в которой рабочие нередко относят в пивную или к хлебнику гвозди вместо денег.